Шерлок Холмс указал странному посетителю на стул и сказал, «Я вижу, сэр, что вы восторженный поклонник своей идеи, как и я своей. И я вижу по вашему указательному пальцу, что вы сами скручиваете себе папиросы. Не стесняйтесь курить». Посетитель вынул из кармана табак и бумажку и с поразительной ловкостью скрутил папироску. У него были длинные дрожащие пальцы, столь же подвижные и беспокойные, как щупальца насекомого. Холмс молчал, но его быстрые взгляды доказывали мне, насколько он интересуется нашим удивительным гостем. «Я полагаю, сэр, — сказал он наконец, — что вы сделали мне честь прийти сюда вчера вечером и опять сегодня не с исключительной целью исследовать мой череп». «Нет, сэр, нет». Хотя я счастлив, что получил и эту возможность. Я пришел к вам, мистер Холмс, потому что признаю себя непрактичным человеком и потому что я внезапно стал лицом к лицу с очень серьезной и необыкновенной задачей. Признавая вас вторым экспертом в Европе...» «Неужели, сэр? Могу я вас спросить, кто имеет честь быть первым?» спросил Холмс несколько резко. Но строго научный ум Бертильона будет всегда иметь сильное влияние. Так не лучше ли вам посоветоваться с ним? Я говорил, сэр, об уме точно научном. Что же касается до да делового человека, то всеми признано, что вы в этом отношении единственный. «Надеюсь, сэр, что я неумышленно, не... немножко», — сказал Холмс. «И я думаю, доктор Мортимер, что вы сделаете лучше, если без дальнейших разговоров будете добры просто изложить мне, в чем заключается задача, для разрешения которой требуется моя помощь».